Глава 1 Пять лет спустя. Мариш, выручай. Ленка чуть не пританцовывает передо мной от нетерпения, будто ей срочно приспичило по маленькому. Ну, пожалуйста, даже и не проси. Я стараюсь не вестись на умаляющей физиономию подруги. Уж кто-кто, а Ленка просто мастер по части вот таких жалобных ремасок. Мы живем с ней без малого год, и за это время она умудрилась отжать у меня более удобный диван Мои любимые туфли на каблуках, килограммы три косметики и бесчисленное множество вкусняшек. И поскольку каждый раз все начинается с ее «ну, пожалуйста», и моего «даже не проси», а заканчивается неизменной победой Ленки, моя бесцеремонная соседка-подружка становится все наглее и упорнее. Вот и теперь она наверняка не сомневается, что я соглашусь ей помочь. А зря, потому что эта просьба далеко за пределами добрососедских одолжений. «Всего на пару дней», — продолжает напирать Ленка. И заплатят хорошо, а потом я тебя сразу подменю. Такой солидный клиент. Сама потом будешь благодарить. Так сама и поезжай, раз солидный Да что ж ты за человек такой? Она с досадой мотает головой, и ее хвост ее белокурых волос с укором покачивается из стороны в сторону. То, что у тебя никакой личной жизни, не значит, что ее у других нет. Любой неподготовленный человек видит в лени ангелочек. Ее хрупкая миниатюрная фигура, красивая белая кожа, которая так легко вспыхивает румянцем, и кристально чистые голубые глаза вызывают желание пожалеть, приголубить и защитить от любых невзгод. Возможно, поэтому у Лена нет отбоя от кавалеров. Не то чтобы я и завидовала, но факт остается фактом. Если в этой комнате у кого-то и есть личная жизнь, то точно не у меня. И самое забавное, что Ленка умудряется постоянно влюбляться. Искренне верит, что встретила свою вторую половинку. И таких половинок у неё на моей памяти было не меньше десяти уж точно. Кто там у неё сейчас, мужчина мечты? Петя, Вася? Ты не понимаешь. Дима, это он. Я чувствую. С придыханием выдыхает Ленка, присев рядом со мной и сжав мою руку. Он меня к себе зовёт на выходные. хочет с родителями познакомить. А тут такой заказ. И главное, я его уже в приложении приняла. Если сейчас откажусь, мне две звезды поставят, и рейтинг упадет. но ну, Мариш, полторы тысячи в час, солидный мужчина, не какие-то там твои пенсионеры. Вот тут, наверное, стоит прояснить. Потому что звучит это, словно мы имеем непосредственное отношение к древнейшей профессии. На самом деле все куда прозаичнее. Мы инструкторы по лечебной физкультуре. Познакомились на работе в больнице, потом начались массовые сокращения, зарплаты стали похожи на плевок в душу. И мы с Ленкой ушли в свободное плавание. К счастью, есть специальное приложение для тех, кому нужны медработники. Там нас находят те, кому нужна реабилитация после травмы или инсульта. Не хочу хвастаться, но мы помогаем встать на ноги даже в очень сложных случаях. И я могу понять, почему Лена так дорожит своим рейтингом. Он ведь напрямую влияет на наши заказы и доходы. «Одно до меня никак не дойдёт. Причём тут вообще я?» Вот и поезжай к нему сама. Пару часов позанимаешься, расклоняешься и рванёшь к своему Диме. «Марин, ну ты чем слушаешь-то?» — обижена дуется лен «Он в Карелии. Частный дом, природа, озёра там какие-то. Нагуляешься, свежим воздухом подышишь. Ещё и денег заплатят. Красота! Вот сколько у тебя отпуска не было!» «Так, погоди-ка, я поднимаю руку. Еще немного, и придется зажать один не в меру обнаглевший рот. То есть ты хочешь, чтобы я на два дня уехала в какую-то глухомань вместо тебя ради полутора тысяч в час? Мне и просто для себя уяснить. Я за три тысячи должна лишиться выходных и сидеть в бог знает какой тундре, пока ты будешь развлекаться с Димой, которого через неделю уже и не вспомнишь? Я ничего не перепутала?» А вот это было обидно. Лена морщит вздернутый носик. С Димой у меня всё серьёзно, это раз. И в Карелии не тундра. Отлично, значит, убьёшь двух зайцев. Проверишь, как у вас там с Димой всё серьёзно и блеснёшь своими познаниями по географии. И ещё, Марина, с нажимом продолжает моя бесцеремонная подруженция. Там выходят далеко не 3000 за два дня. Минимум четыре часа занятий в день. Вот и посчитай. Я никогда не была сильна математике, но в том, что касается денег, мой мозг функционирует на рекордных скоростях. «Мне 25, и если я не хочу всю жизнь прожить на съемной квартире бок о бок с неугомодной соседкой, то пора задумываться о собственном гнездышке». И я задумалась. Каждую свободную копейку откладывала на первый износ по ипотеке, присмотрела новостройку в ближайшем Подмосковье. Еще пару месяцев, и я бы смогла оформить документ Но если заказ такой жирный, словом, впервые в жизни я решила взять быка за рога». «А на какой срок вы вообще договаривались?» Щурюсь я, пытаясь выглядеть, как тот банковский менеджер, который без зазрения совести озвучил мне условия по ипотеке. «Две недели». Ленке на лицо светлеет. Она явно догадывается, что лёд тронулся. Жаль, не подозревает пока в какую сторону. «Отлично», — киваю я. «Я согласна подменить тебя, но только не на пару дней». «В смысле?» — Ленка скидывает брови. «Хочешь забрать весь заказ?» Или так, или никак. Упрямо скрещиваю руки на груди. Вот уж не ожидала от тебя, думала мы подруги. Ну да, очень подружески засылать меня так далеко всего на два дня. Да я на дорогу больше потрачу. Нет, Лен, я передумывать не собираюсь. Ну, знаешь, а ты бы могла Диму позвать, пока тут меня нет. Только представь, две недели квартира в вашем распоряжении, а потом я с этим заказом быстрее ипотеку получу, и Дима сможет тебе совсем переехать. При таким аргументом Лена не смогла бы устоять ни за что. Ее взгляд мечтательно затуманился, вечно приподнятые плечи расслабленно опустились. И мне не требовался дар ясновидения, чтобы понять. В эту самую секунду моя соседка в красках представляет себе, чем именно они смогут заняться с Димой в мое отсутствие. Мне даже стало немного не по себе. Придется по возвращении заказывать химчистку дивана и с хлоркой мыть все поверхности на кухне. «Ладно, забирай весь заказ, хапуга!» Лена посмотрела на меня с таким видом, будто я у нее почку попросила. «А я-то считал тебя тихоней. Правильно говорят, в тихом омуте». И она взялась за телефон, чтобы скинуть мне визитку. «Николай — клиент. И номер телефона». «Довольно?» «Но у меня все настроение будто ветром сдуло, а по позвоночнику пробежался неприятный холодок». «Все в порядке?» — удивилась Лена. «Да», — не моргнув глазом, солгала я. «В тихом омуте». Эта фраза до сих пор вызывает во мне тяжелые воспоминания, которые я бы предпочла стереть. Ее сказал мне Тимур пять лет назад, перед самым нашим поцелуем. Иногда мне снова снится тот день, и всякий раз я просыпаюсь в холодном поту. Нет, сам поцелуй был прекрасен. Определенно, он входит в число лучших в моей жизни. Но вот то, что случилось потом... Скандал с его женой я бы еще могла пережить. В конце концов, я не успела влюбиться в Тимур настолько, чтобы все это разбило мне сердце. Более того, если бы он просто ушел, тогда я бы никогда больше о нем не услышала. Я бы, пожалуй, вычеркнула его из памяти. Но все не закончилось так быстро. Дело даже не в том, что меня уволили в тот же день. Я узнала, что менеджер клуба действительно шпионила за мной и вызвала жену Тимура, как только почувствовала, что пахнет жареным. Мне не понравилась работа в фитнес-центре, и благодаря увольнению я смогла найти свое призвание. Пошла учиться, и теперь помогаю тем, кому это действительно нужно. Нет, потери работы — это сущая ерунда. Настоящая трагедия случилась днем позже. Я включила новость Господи, до сих пор не могу вспоминать об этом без содрогания. Известный актер Тимур Бекоев попал в ДТП. Звезда сериала «Воитель» находится в коме. Об этом трубили по всем каналам, писали во всех СМИ. Впервые в жизни я смотрела ток-шоу «Затаив дыхание». Татьяна Бекоева, промакивая слезы дизайнерским носовым платком, рассказывала, как ее горячо любимый муж ехал к ее матери, чтобы повидать сына и разбился, не справившись с управлением, выехав на встречку. О разводе не было ни слова, небольшая большая размолвка. Так она это назвала. Разумеется, нашлись активные журналисты, которые решили провести собственное расследование и подняли записи с видеокамер клуба, где я работала. До того дня я никогда не сталкивалась с хейтерами. И лучше бы мне никогда не знать, что это такое. Самые разные люди, по большей части фанаты Тимура, развернулись самую настоящую травлю в сети. Меня называли разлучницей и шалавой, и это еще цветочки. Мои фотографии пустили все, кому не лень. Мне писали в личку, кто-то даже умудрился раздобыть мой телефон. Звонили, угрожали, писали гадости на стенах в подъезде. И бесполезно было доказывать, что мы с Тимуром просто поцеловались. Для них, для всех, я нагло соблазнила его и залезла в постель к женатому мужчине. «Да ты его целовала так, как будто целиком хотела проглотить», — писала мне какая-то девица. «Так целуются только любовники». Но хуже всего то, что я и сама чувствовала себя виноватой во всем. Один-единственный поцелуй превратил меня в изгоя. Вот она, цена связи со знаменитостями. Несколько секунд рядом с Тимуром раскололи мою жизнь на «до» и «после». «Справедливости ради, должна сказать, что ему пришлось куда хуже. И хотя он из комы все-таки вышел, об этом я тоже узнала из новостей. С актерской карьерой ему пришлось проститься». После аварии он дал одно лишь интервью, в котором сухо сообщил о том, что больше не будет сниматься, благодарит фанатов за поддержку. «Ах, да». Еще он рассказал о разводе с женой признался, что планировал расстаться задолго до катастрофы. «И я благодарна ему за это. Моя интернет-травля значительно поутихла». Перестав сниматься, Тимур потерял и жадный интерес прессы к своей персоне. О нем забыли, будто его не существовало никогда. Ни одного репортажа, ни одного ток-шоу с драками и завываниями Тишина. Его аккаунт в Инстаграме на несколько миллионов подписчиков исчез, а через некоторое время Татьяна написала на своей страничке, что переехала в Штаты вместе с сыном. Меня мало волновала судьба этой женщины, но я все равно периодически заглядывала к ней в аккаунт, чтобы хоть как-то узнать о судьбе Тимура. Не знаю, что меня заставляло это делать. Если рассуждать логически, то моей вины случившимся почти не было, ведь он сам сказал мне, что развелся, сам зажал меня в коридоре. Да, я поцеловала его, но ведь Татьяна мне за это не платила, и ни в какой скрытой подставе я не участвовала. И уж точно я не толкала его за руль в таком состоянии. Так что формально мне не за что было съедать себя изнутри, но... Но я долго не могла успокоиться. То ли меня доконали возмущённые фанаты, то ли обвинения Тимура впечатались в моё подсознание, но стоило мне хоть на секунду вспомнить о нём, как пальцы сами тянулись к телефону. Я лезла искать о нём хоть что-то, хоть какую-то информацию. Самое крошечное утешение для совести. Может, он снова сошёл с со Статьяны или вернул себе ребёнка, или нашёл новую женщину. Да хотя бы вернулся к актёрской карьере, До сегодняшнего вечера я продержалась рекордно долго. Целых полгода ничего не гуглила про Тимура Бикоева и его жену. Но вот Лена, сама того не подозревая, нажала на спусковой крючок одной невинной фразой. В тихом омуте. Боже, я как будто снова слышу его голос. Как говорится, никогда не было, и вот опять. Окей, google Тимур Бикоев, новости. Но ничего не изменилось. Только старые фотографии пятилетней давности. «Ничего. Зато у его жены новый пост с обручальным кольцом. Нашла себе какого-то американского футболиста. Если этот вид спорта вообще можно назвать футболом, 120 тысяч лайков. Что ж, совет вам да любовь. Надеюсь, твой бывший муж и отец твоего сына хотя бы жив. Может, даже к лучшему, что Лена отдала мне этот заказ». Я уже давно не была в отпуске, а теперь и уеду подальше из Москвы и свежим воздухом в какой то веке подышу. Да, это не совсем отпуск, зато побольше денег заработаю, возьму и ипотеку, буду жить одна. А то поставила на личные жизни крест. Почти превратилась в синий чулок. Все, уже прошло достаточно времени, чтобы понять, не все поцелуи превращаются в катастрофу. Самое время начать с чистого листа. Как там зовут этого солидного мужчину, Николай? Вот и отлично. Может, он как раз тот, кто мне нужен.